Сумма истадил убибады акуаль имам ахмад. То есть те люди шифят сначала вот этот абзац хазил кайда мухима, то есть это важное правило. <coughs> Мис Луматарона Минкетабад, как вы видите в книгах Нуша, Ратфи, в прошлом были распростренама, туншаруль ан, и сейчас распространяется Мин, анна Ламбрафитауль, Уамри Атикат, ас-саляфухталифуфи, то, что среди салифа было хля в вопросах и атикады и вопроса вопросах Тауиля. И поэтому эти люди говорят, не делайте это проблемой, то есть в Ахриде. Лисава белит тафрик, так как это становится причиной Тафрика. Мусульмане расходятся потом. Васава бликаза и причиной для другого. Сума истадылю вибады акуаль имама Ахмад. Потом начинаете приводить слова, кого имама Ахмада. Видите, знаете, что Ахль-Бида, Абаракала если они тебе просто что-то скажут, ты же им не поверишь, потому что Ахлиль-Бида они следуют словам, кого следам шайтана. Шайтан, он как делать Шайтан тебе не приходит, не говорит, делай зина, так или не так. Аллах сказал, сказал Валя шайтан, шаг за шагом. Так же, ахлиль свои шабухаты тебе сеют шаг за шагом. Он тебе прямо не говорит, не надо вот этого бедачика ругать, потому что он на истине, Нет, он говорит, зачем ты ругаешь его, он же, потом за ним последователи, сети последователи, потом за нами не Я и ибаракалуфик, даже те бедачики, которые умерли, Мы против них ничего не говорим. Мы за них, рахма, Аллаху спанталя просим. То есть, например, тот, кто нес какие-то бедаты, просим, Аллаху спанталя рахма за него. Однако то, что он оставил из наследия, то есть кассеты, или, допустим, книги, мы против этих книг боремся. Для чего? Из милости к нему же самого и к его последователям. Так к его последователям понятно, чтобы они что? Чтобы они не взяли грех, правильно? Так, а как мы ему милость проявляем? То есть, умер один бедатчик. И мы выступаем против Его книги из милости к Нему, как мы ему милость проявляем? То есть говорят, что его книги это заблуждение и так далее. Для чего? Если мы будем до людей доносить, что его книги заблуждение, люди за ним не последуют, так или не так. Если люди за ним не последуют, он же не понесет грех, ответственность греха что? за то, что люди последовали. Потому что он вот человек, который, как Салсам сказал, у Амансанна фил ислами, сунна тансая, тот, кто ввел в исламе нехорошую вещь, Ему будет грех и грех тех, кто последовал за ним. И поэтому мы проявляем его милость, говоря о том, что его книги заблуждения, что он был на заблуждении. Люди берегите этого, для чего, чтобы он не понес грех этих людей, которые последовали. И поэтому один из улема салифов говорил, когда делал рад одному бедачку, говорит, если бы он знал, говорит, как, что я для него делаю, я бы был любимее ему, чем его мать и отец. Потому что он говорит бедаты, и я ругаю его и его бедаты. Для того, чтобы люди за ним не последовали. Если люди за ним последуют, то он понесет грех этих людей тоже. И поэтому, когда я ругаю его книги, его эти, то, что он написал, и этим самых людей отстраняет от него. И он только один грех, только свой грех понесет. То есть, если ему суждено быть в аду, то он за свой грех, допустим, может быть, Аллах ему простит его грех за другие дела. А если же люди тысячи, сотни тысяч последуют за ним, столько на нем греха будет, ему тогда, может быть, он в ад пойдет. Видите как? То есть, Ахли Сунна, когда делают рат аль Бида, они из милости делают. А кто-то начинает выступать против Ахли Сунна И потом, говорит, когда они говорят, не делайте этот африк, приводите слова имама Ахмада, Уабады, акуали сахаба, некоторые слова сахабов, вабады, акуали табиин, некоторые слова табиина", Смотрите, он подобен тому человеку, который как бы охотится за тем, чтобы потом обмануть тебя. То есть, только делать, изучать слова имама Ахмада. Вот как мы сказали про шей Альбани. Во все то, что шейх Альбани говорил, не смотрит. А вот зацепился за это слово, говорит, а он мурджит. Видишь, я тасает. Как охотник, только сидит, куда бы стрельнуть, куда бы попасть. Видите как? Я, как я говорю, нет, так приходит именно с такой целью. И для того, чтобы пользоваться. А за что бы зацепиться? За какого бы слова зацепиться? Валя укана яфхамума атака дахли сунти в джимаа фамахма لا امكن الاجابه И если الواضح يست ولو كان يفهم معتقد اهل السنه والجماعه يستب он понимал бы ахль ас-сунна валь фахман тахман камилян полным пониманием лямка на лиджабату антика люд то есть сейчас ты когда увидишь книга кто-то тебе приводит что разногласят и приводит имя махада все, ты сейчас понимаешь ты можешь знаешь о чём идет речь ва залика мисли маюска и это подобно тому как говорят «Бальма саббата Ан Ибн Аббас, то, что он пришел от Ибн Аббас, то, что он читал слова «Аллаху яма юкша фуан сак, в и ля саджуде В тот день, когда вскроется голень, их призовут к сажда, и они не смогут. Смотрите. «Кали юкша сак, Ибн Аббас сказал, яани юкша фуан шидда». Не перевел этот аят, его смысл не сказал, что в тот день, когда вскроется голень, сказал, в тот день, когда будет тяжелое положение, их призовут к сажда". Кама юхалю, кашифатиль-харбу как в арабском языке, когда говорят, харбу аль вскрыла война свою голень, то есть это не имеется в виду скрыл свою голень, то есть самый напряженный момент во время битвы, аль-харпаншидда, у альбас, аншидда, вальбас", аншидда вальбас", то есть самый тяжелый момент в битве. Также ибн Аббас делал Тавсир этому аяту, хоть и другие сахабы сказали, что здесь имеется в виду голень Аллаха Суспану то есть эти люди Мухтади говорят, смотри, Ибну Аббас, ля юзбиту ля, Ибну Аббас говорит, не подтверждает то, что Аллах спонтанно есть что? Голень. То есть, говорит, Субханаллах, где этот, то есть, что он говорит? Потому что он, Ибн Аббас, кроме этих слов, ничего не видел. Остальные слова Ибну Аббаса он не видел. الـ الـ. То есть то, что ты говоришь, это противоречит знанию даже если эти слова Ибн Аббас сказал Ля янфи это не значит что Ибн Аббас отрицает то что Аллах смотал есть голень почему потому что у нас есть хадис четкий где Пророк Саусалим сказал в тот день когда Всевышний Аллах откроет свою голень Ибн Аббас этот хадис знал и он знал что Аллах смотал есть голень такая как подобает ему однако он говорил да этот хадис указ на голень Однако в этом хаяте, в этом аяте говорит, что имеется в виду не голень, а это. То есть видите, он подтверждает голень Ибну Аббас. Лиан Насыфатасак, Лиан сифата сак Джаат Муат Дахатунфи, Хадиса Бидасуд, аби Саид аль потому что атрибут голень пришла понятной в Хадисе Саид Аль-Худари, когда Прохосам сказал, Суммаякши Фуруббу на Ассаак Иги. И потом Аллах Сухану Тайм вскроет свою голень и поэтому откуда мы знаем что здесь имеется в виду в этом хадисе именно сифа? потому что есть мудафуна когда у тебя есть мудафуна лай ты уже понимаешь что здесь и подразумевается в виду что атрибут всевышнего Аллаха лям сифа. Лям назават, у вас очень важное правило сущности и заудыфа фа инна ма тактади ау сыфа то есть вы все арабский язык изучаете у вас есть У вас есть баракалауфикум, мудафун, мудафун. Иляй. Мудаф, мудафун ныляй. Если вот это мудафун илей будет Аллах субпантай, то есть слово Аллах, или роб, или все, что возвращается на Всевышнему Аллах Супанталя, то вот этот вот мудаф у тебя будет что? Либо зад, либо мана. То есть что такое зад, что такое мана? Зад это сущность. А мана это смысловой. То есть, например, я говорю милость. Милость это сущность или смысл? Милость. Мы же ее не видим, не слышим. То есть зад это то, что можно постигнуть органами чувств. А мана, то, что мы знаем, но ну, его не видеть, не слышать, не понюхать, не потрогать не можем. Например, рахма, рахма, нема и так далее, вот эти вот вещи, например. если вот эти вот вещи, которые мана прибавляются к имени Аллах Споннаталь, то это указывает на сифа, сразу говорит, что это атрибут Аллах Споннаталь. Если же прибавляется зад, то есть сущность к имени Аллах Споннаталь или к дамиру, к к стране, которое за часть имя Аллах Споннаталь, то оно подразумевает либо сущность Либо, либо сущность, либо, либо атрибут Аллаха, либо второе деление, мы эту таблицу в будущем нарисуем, у нас она на листочках у вас будет. Либо подразумевается виду, что? Ида, фатуль, махлюк, аль-халик. То есть, приписывание создания к Создателю. Приписывание создания к Создателю. С какой целью приписывается создание к Создателю? Лита, шриф, для почета. Например, как сказал, Расулюллах. Расулюллах, послание к это указано на что? На почет. Субханаллази асраби абдихи. Да причист тот который, причист Аллах, который перенес ночью своего раба. Абдихи указано что? Он? На ташриф. Или указывает на тазим или тахуиф. Например, угроза как наруллахи мухада, огонь Аллаха. То есть указывает на тахуиф, на устрашение. Значит, у вас есть ли зад, сущность, прибавляясь к имени спанаталя, то у тебя двух. Либо же это сущность сифа, либо же второе, что приписывается атрибут, а приписывается э, махлюк или халик, создание к Создателю. Именно в таких целях, то есть либо ли это шриф для почета, либо для это для угрозы и так далее. Как нам отличить, когда это сыфа, когда это? Мы смотрим, если та вещь, которая приписывается к Аллаху, сама по себе может существовать, тогда это чуидафатуль махлюк или халик. То есть, как говорят, из-за хама например, как Расуль. Расуль же это отдельное существо, же есть такое Расуль? Значит, это что, махлюк? Например, байтулла уллах, каба. Байт отдельно, существует же махлюк? Значит, это что у тебя? Идафа Ташриф. накатулла Накат так, Приписывается или не приписывается? Приписывается. Значит, это у нас еще указывает на что? На идафа туль махлюк иля халик. Идафа туль махлюк иля халик. Понятно, да? Дальше мы говорим. И вот Ибн Аббас, смотрите, поэтому у тебя в хадисе, когда пришло, якшифу роббу на ки «Як шифу робу нан у тебя что? мудо правильно? Сак. Возвращается на сак, на голень. горень сама по себе существует? Нет. Значит, мы смело говорим, что это атрибут Всевышнего Аллаха. И поэтому, если добавляется, оно содержит в себе только сыфа, то есть саккиги. От Под сак подразумевается в виду Сифатулла. «Лян нас зават», потому что сущности изаудыфа Если сущность забывается к имени Аллаха, фаимма и тактада или дафата ташриф аусифа. То есть под и дафата ташриф имеется в виду и дафату махлюк или халик. То есть подразумевается в виду добавление создания к создателю или же сифа. Однако, когда ты говоришь сакихи, понятно, что это сифа, а не сифа. Ама из-за удифа, ама из-за если же у тебя слово пришло и нет у него мудаф то есть смотрите, есть или нет? Нет. Поэтому исходя из этого, можно понимать его и так, и так. То есть можно понимать, барак, луфик, что пацак подразумевает святу голени Аллаха, можно понимать так, как это пришло в арабском языке, то есть тот день, когда будет самая тяжелая ситуация. Кушифа йо мансак, яни аншидда. Лянна фил ая лям тарид мудафа. Потому что в аяте не пришло мудафу ныляй. Фахтама лян якунал мураду кашфаншидда. Поэтому отсюда мы понимаем, что здесь, наверное, подразумевается в виду, как это сказал Ибн Аббас, самое тяжелое состояние будет. Вальхаза фасар Ибн Аббас вагайруху аль ая бигаза. И поэтому Ибн Аббас делали такой тавсир. Байна манакули унна сахиха. Хоть мы и говорим, что более правильное мнение, анна мафусир аль а Анна Мафассалая Бихи Амату Сахаба. Более правильно это то, что большинство сподвижников подвижниками сделали Кафсир, мин Анна Альмураду Бийома в тот день, когда откроется Сах, Яннаху Юкшаф Онсак То, что имеется в виду, именно Сахулла. То есть, видите, поняли, да, в чем Кадые? И поэтому кто-то тебе приводит в наше время. Вот Ибн Абас делал Тауиль, Ибну Абас делал Тауиль, не делал Тауиль. Не делал Тауиль. Это не называется Тауиль. Лянна удаля залик, потому что это указывает, что Фассар Абисалсам, также посланник Аллахсам, сделал тафсир, То есть можно ли брать от того, кто более понимает, чем посланник Аллах, ваху алейссалям, байя на залику, афи, арау и посланник сделал тафсир. Видишь, может быть, то ибн Аббас и не дошел тафсир, правильно же? Что, Ибн Аббас, все хадисы знают, мы на прошлом уроке в этом говорили. Нет! Ибн Аббас не слышал, что Пророк Саласлям вот этим хадисом сделал тавсир этому аяту. Поэтому он сделал тавсир так, как это требует арабский язык. Барак Луфик. Фимарава Бухари мин хадиса бисаид аль-худари уаралагу гайругу айидан. То есть, поэтому тот, кто тебе приводит и говорит, что саляфы, у них тоже у тебя был вопрос, хасма, усыфат и так далее. И приводит тебе подобные слова. То есть, как пришло от имама Ахмада, или как пришло у тебя от Ибн Аббаса, в этом нет никакого довода. То есть, Отсюда мы взяли Барак-Лауфикум. Следующие вопросы. Первый. Маисму васана вафа имама Ахмад. То есть какое имя имама Ахмада? Ахна ибн Мухаммад ибн Хамбаль Аш-Шибани. Он умер в 245 -м, 241 -м году. 25-й вопрос. Акмель кауля имама Ахмад нумин убига. То есть слова имама Махмада надо будет выучить. 26-й Мама Ахмада кауля имама Ахмад ла кайфа ва то есть сегодня мы разобрали ля кайфа, то есть нет образа, и тем самым он что делает рад кому? Мушаббига, муджасима. у мана имеет в виду ля мана, то есть тахрифия, то есть нет того мана, который говорят то, муаттиля. 27 вопрос. Мимма стамбата лимаму Ахмад хаулю нусаддика бига, раду и юмшайян минха, нусаддику биха. От, из чего имам Ахмад сказал, что мы должны верить в атрибуты Аллаха ничего не возвращать? Мы говорим, что имам Ахмад это взял из шахады Анна Мухаммадан, Расулюлла, потому что у тебя, муктада, то, что требует от тебя шахада, Мухаммад Расулла, а это верить в то, что сообщил посланник Аллах 28 вопрос. Мама Анакаули, имам Ахмад билля хаддин Мы сегодня, что то без границы и без конца. Мы сказали, без границы, которую мы знаем и без конца представляем. То есть, где граница между нами и Аллахом? Есть ли конец? Не должны этого представлять. И знаем, что есть граница, но какая мы не знаем. 29 вопрос. Тебе надо продолжить. Аят, фатарис самалати валярд До конца Сурашура, 11 аят. То есть выучите этот аят. 30 вопрос. Маль кайда У вас это на листочках будет, то есть кайда, который мы берем правила, то, что мы не описываем Аллаха больше, чем он сам себе описал, это правило анна асма Аллахи То, что имена Аллаха Таукрифия. 31. Маниль Муджасима. То есть кто такие муджасима? Мы говорили, что муджасима это который сравнивает Аллах с созданием. 32 вопрос с созданием, создание с создателем. 32 вопрос. Маниль Муатля, Муатали, который отрицает именно атрибут Аллах Спанталя, шарита Ашарита, Матуридия. 33 вопрос. маль тюджама. А мы сказали правило, то, что если человек понимает основы ахли сунна, во-первых, во-вторых, выучивает их, то какие бы он имена, то есть какие бы слова от салифов не слышал, которые внешне противоречат истине, то он знает, как разбираться с этими контекстами. 34 яд аят, мата у и мне аббас. То есть, почему ибн Аббас сделал тавсир, яома юкша фуан саак, Почему он такой тавсир сделал? Сейчас мы объяснили. Потому что слово сак у тебя пришло без мудафон и Это у тебя 34 вопрос, то есть до этого места хаза валлаху аля аали мусабаханика аллахума у бихамдик ашхаду